Глава 13 Мы стояли на пороге частного дома в престижном поселке недалеко от города. Олег, ободряющий на меня, посмотрел, но я все равно тряслась, как осиновый лист. Нервно теребила браслет на руке. В ухе ворчал Ник. Он как раз подъезжал на такси к дому родителей Демидова. «Видите ли, забор слишком высокий, и в случае, если на мое хрупкое тело начнут покушаться, то ему придется сигать через забор». «Спроси, есть ли на участке охрана», — послышалось из наушника. — Олег, у твоих родителей такой большой участок, тут можно заблудиться. Наверное, охрана сидит под каждым кустом, — попыталась пошутить я. — Нет, родители не любят лишних людей в доме. Для охраны хватает собак, у них два Ротфейлера. — Чудесно, — зашипел Ник. Наконец дверь открылась, нас встречала изящная женщина в возрасте. На ней было легкое голубое платье, волосы заколоты гребнем, дополнял картину жемчужной гарнитуры с сережкой ожерелья. Мы повесили верхнюю одежду, и она провела нас в зал. Ощущение, что я попала в резиденцию королевской семьи, не покидало меня с момента, как мы заехали на территорию участка Четы Демидовых. Все было продумано до мелочей. Каждая клумба, куст и дерево составляли невероятный ансамбль. Мне показалось даже, что где-то вдалеке я услышала шум водопада. Внутреннее убранство дома ничуть не уступало красоте сада. Такие интерьеры я видела только в кино. Вернул меня к реальности голос мамы Олега. А теперь давайте знакомиться. Меня зовут Маргарита Фёдоровна. Это мой муж Кирилл Борисович. К ней подошёл и приобнял за талию статный мужчина с уже весьма посидевшими волосами и густыми гусарскими усами. А это Антонина Сергеевна, близкий друг нашей семьи. Но с ней вы уже знакомы, я так полагаю. Антоша сидела в кресле около окна, приветливо улыбнулась и подошла к нам. Добрый вечер. Рада встрече. Меня зовут Александра. Можно просто Саша? Я смущенно обвела всех взглядом. «Мы тоже очень рады», — пробосил отец Олега. «Скоро подадут ужин, а пока предлагаю выпить за знакомство немного вина из собственной винодельни». Он гордо погладил усы. «Я все принесу», — сказала Антонина. «Вы общаетесь». «Спасибо, Тонечка», — улыбнулась Маргарита. «Саша, мы так рады, что вы согласились с нами встретиться. Мы знаем, что вы встречаетесь с Олежей совсем недолго, но мы с отцом не любим оставаться в стороне. Могу вас понять, Олег видный мужчина, о нем мечтают многие». Лучше держать руку на пульсе, так сказать. Втираться в доверие к мамочке на сетке для меня не проблема. Почти 30 лет живу с такой же. Как вы точно сказали, я так говорю постоянно Кириллу. Сейчас только охотниц за деньгами, не успеваешь отваживать. Как раз недавно была одна наипротивнейшая особа. Внешность ангела. Блондинка с наивными голубыми глазами. И только я видела, что эти самые глаза горят алчным огнем. «Мама», — довольно резко прервал ее Олег, — «перестань пугать Сашу». «Да, ты прав. Что же это я? Простите, Сашенька, материнское сердце иногда слишком эмоционально», сказала раскрасневшаяся Маргарита. «Этот алчный ангел, случайно, не твоя подруга?» – ожил Ник? «Может, тут вся семейка замешана?» Похоже, он прав. И это точно была Аня. Она никогда не умела строить из себя скромницу, поэтому ее избранники не спешили знакомить подружку с семьей. В этот момент к нам подошла Антонина с подносом, заполненным бокалами с вином. Все взяли по одному. «Давайте выпьем за встречу. Надеюсь, она будет не последней». Кирилл Борисович подмигнул мне и осушил бокал. Я отпила немного под подбурчания Ника. «Ты там не прикладывайся, мы на задании». «А теперь пройдемте к столу. Наш повар Ниночка постаралась на славу», – пропела Маргарита. И все поспешили занять места. Меня остановила Антонина и тихо сказала. «Я рада, что вы не испугались моих слов и дали Олегу шанс. Демидовы прекрасная семья, они вам понравятся». Я не из пугливых, хотя про себя подумала, что именно из таких. Только два ротвейля, расслоняющихся в саду, останавливают меня от побега. Мы расселись по местам, и повар стала подавать блюда. Никакого холодца и оливье, только блюда высокой кухни, названия которых я даже не запоминала. Зато Ник конспектировал все до деталей. Надо же было уродиться таким обжорой. На второй смене блюд я почувствовала, что меня немного повело. Все-таки домашнее вино оказалось очень крепким. Нужно было держать себя в руках, чтобы не взболтнуть лишнего. Чтобы не обидеть хозяина, я тихонько попросила Нину принести мне стакан воды, решив отказаться от алкоголя на остаток вечера. Беседа протекала в непринужденной обстановке, за столом животрепещущих тем никто не поднимал. Мне даже на долю секунды показалось, что Ник похрапывал в микрофон. А тем временем мне становилось все хуже. Перед глазами все начинало плыть, и голоса собеседников я слышала будто издалека. Решив, что нужно немножко освежиться, я шепнула Олегу, что мне необходимо в уборную. Он объяснил, куда идти, и я на совершенно ватных ногах поплялась в туалет. Закрыв за собой дверь на щеколду, я опустила руки под холодную воду и умыла лицо. «Ник, ты меня слышишь?» В ответ послышалось только мерное сопение. Заснул паразит. Я вытащила микрофон из лифчика и понесла к унитазу. С силой нажала на слив. «Ты что там делаешь?» Взорвался мой наушник. «Забыла, что я за тобой неустанно слежу? Постыдилась бы». «Неустанно следит он. Да ты храпел мне в ухо последние полчаса». «Ложь! Это помехи связи! А ты чего в туалете засела? Фуагране в ту горло пошла?» «Прекрати, мне плохо. Все вокруг кружится, ноги ватные». «Я сказал тебе не пить ей не пила, выпила полбокала, остальные уже по третьему челкаются и сидят трезвые, как стеклышки. «Трезвые, — говоришь, — может, тебе что-то подсыпали? Уходи оттуда сейчас же, я жду тебя у ворот». «Хорошо». Вдруг в дверь постучали. «Саш, с тобой все хорошо? Тебя долго нет?» Олег стоял за дверью. «Избавься от него и выходи», — сказал Ник. Я открыла дверь и вышла в коридор. «Все хорошо, просто я слегка увлеклась вином твоего папы. Теперь все кружится». Я улыбнулась. «Мне, наверное, лучше уйти. Не хочу, чтобы твои родители решили, что я люблю выпить. Не говори ерунды. Пойдем в мою комнату. Тебе нужно полежать, и станет легче. А родителям скажу, что решил показать тебе дом. Это как-то неудобно. Может, я все же пойду?» «Нет, пошли». Он обхватил меня за талию и повел на второй этаж. «Ты что делаешь? Я сказала, уходи!» Шипел в наушники Ник. Легко сказать. Не побегу же, я сбиваю дверь из петель. Пришлось повиноваться. Мы вошли в комнату. Чувствовалось, что она принадлежит мужчине. Никаких безделушек и цветочков на занавесках. Все в строгих цветах и прямых линиях. Вот, можешь прилечь, не обращай внимания на разбросанные вещи. Я живу у родителей пару дней, а я спущусь и принесу тебе чай. Я легла на кровать и прикрыла глаза. Даже пропустила момент, как Олег вышел. Перед глазами все крутилось со скоростью света. — Саша, очнись уже, наконец. Он ушел. Уходи из комнаты, беги к выходу. Я закряхтела, как старый мопед. Последнее, что мне сейчас хотелось, — это вставать с такой уютной кровати. Но нет не затыкался ни секунду, как жужащий комар. Пришлось встать. Я доползла до двери, дернула за ручку, дверь не поддалась. Я стала кулаком бить по двери. — Черт, он меня запер! — я крикнула Нику. Паника начала разливаться по телу. «Да чтоб тебя! Я тебя предупреждал!» — зарычал он. «Ищи отмычку, скрепку, что угодно!» «Да, да, ты прав!» Я начала метаться по комнате в поисках чего-то подходящего. Ничего не могла найти, ворвалась в ванну. Стала перебирать содержимое ящиков. На полке увидела баночку с таблетками. Руки сами потянулись к ней. Внутри были маленькие синие пилюли. «Значит, все правда!» «Ник, я нашла у него пантинорм. Он и правда болен. Что мне делать?» В голове гудела пароходная сирена. Волна ужаса накрывала меня с головой. «Я не могу здесь оставаться. Они здесь все заодно. Они хотят меня убить». Слезы прыснули из глаз. «Саша, успокойся. Как только двери откроют, сразу беги. Возьми в руки что-нибудь тяжелое на всякий случай». Вдруг в наушнике послышался жуткий скрежет, удар и лай собак. «Ник, что с тобой?» «Погоди, выдерну ногу и спасти голодного чудовища». «Ты перепрыгнул через ограду? Тогда иди к окну, я сейчас открою, ты меня увидишь. Я на втором этаже». Я распахнула окно и вгляделась в темноту. пытаясь увидеть Ника, но тщетно. За окном было одно чернильное пятно. «Зачем мне туда, если ты не поняла? Сейчас не время прогулок по саду». «Я спрыгну из окна, ты меня поймаешь», — крикнул ему в микрофон. «Ты с сбрендила? Не смей прыгать! Тут невысоко и выступ есть. Я смогу опуститься пониже, но меня руки не слушаются, могу сорваться. Так что подхватишь меня на лету». «Я тебе что, цирковой конь?» «Нет времени, иди сюда», — зашипела я. Я уже здесь, еле ушел от собак. Саша, это плохая идея, ты разобьешься. Что там внизу? Я не вижу. Кусты. Мягкие? Да блин, как перина. Перестань не и жди Нет, все, я лезу. Я перелезла через подоконник и зацепилась за выступ на фасаде дома. Было слишком темно, чтобы увидеть землю, или же я совсем ослепла от бурды, что мне подмешали. Я помолилась всем богам и на счет трей прыгнула, зажав в себя рот рукой. Полёт длился доли секунды, потом был глухой удар, почти сразу я почувствовала, как моя попа столкнулась с чем-то мягким и тёплым. Я выдохнула, осталась жива, даже ничего не сломала. Но Ник почему-то не спешил меня поднимать. Я даже не видела его рядом нигде. «Может, ты поможешь мне подняться?» Подо мной что-то зашевелилось. «Через секунду, только соберу свои кости». Он закряхтел где-то на уровне моей ноги. «Ты что там делаешь?» «Ловлю тебя, сама же просила». Он пнул меня в бок, чтобы я откатилась на землю. Я повернулась к нему лицом. Ник лежал пластом на земле и ощупывал себя с ног до головы. «Да, я определенно не цирковый конь. А вот ты точно, слониха!» Он откашлялся и стал медленно подниматься. «Я просто неудачно сгруппировалась», — возмутилась я. «Все, пошли, пока нас не заметили», — шикнул он и поднял меня с земли. Вдалеке послышался лай собак. «Услышали, гады. Надо бежать!» Ник потянул меня в сторону забора. «Мы не успеем, они нас разорвут, их надо отвлечь». «Как? Бросить им мою ногу поживать «У тебя же точно есть с собой еда?» «Ну уж нет, я весь вечер не ел». «Ты обалдел? Мы скоро сами станем едой. Отдавай бутерброд!» «Чтобы я еще хоть раз с тобой куда-нибудь потащился?» Он выкинул бутерброд на освещенное место, чтобы собаки смогли его заметить. И мы рванули к забору. «Давай я тебя подсажу». Он присел и подставил руки. «Ты с ума сошел? Я отсюда точно не спрыгну!» Ярстно зашипела я. «Давай ты первый, а там меня поймаешь». «Ну уж нет!» «Хватит с меня! Залезай, я там поставил мусорный бак, спустишься!» «Ну хорошо!» Через пять минут мы были на свободе. Почувствовав, что угроза жизни миновала, адреналин в крови стремительно начал падать, а мое сознание уносится в черный водоворот.